где особенно бурно развивались в период Возрождения, и еще до него, если вспомнить великого Данте, культурно-идеологические процессы, утверждались средние классы, масонство группировалось вокруг наиболее развитых торговых и ремесленных центров. Среди них возвышалась Флоренция с ее потенциалом цеховых организаций. Примером раннего социального вызревания современных отношений Здесь являлось восстание Чомпи, чесальщиков шерсти, 1378 год. Вышедшая из купеческого сословия династию Медичи, правящая городом, придерживалась весьма самостоятельных взглядов на христианскую религию, тяготея больше к греческой философии и искусству и объединяя вокруг себя крупнейших художников и скульпторов. Достаточно назвать Боттичелли и Микеланджело. Известный по всей Европе и на Средиземноморье золотой цех города, выдвинувший в качестве своего декана Бенвенута Челлини, также представлял собой подходящую среду для утверждения промасонских понятий и верований. Именно в период угасания владычества Медичи в 1733 году во Флоренции появилась первая официальная масонская ложа. За ней последовали Рим и Неаполь. Впрочем, в Риме, под боком у папы уже около 1700 года, проводились якобитские вечери под знаком великого архитектора храма Соломонова, А первые шаги в Италии, но еще неофициальные масонство, по свидетельству Сильвана Спинетти, совершило в начале 1700 года в Ливорно, традиционной торговой базе Британии в Теренском море, а также место пребывания крупного израилитского сообщества. Столица Сицилии, Палермо, задолго до оформления ложь, На тайные места собирались рыцари Мизраима, а в Венеции и знать знати крупные торговцы собирались под видом игры в карты на эзотерические собрания. Одним из центров распространения эзотерических знаний было в Венеции израилитское сообщество, место поселения которого названное по имени близлежащей металлургической фабрики Гет. термином. Масонское сообщество возникают в Милане, Вероне, Падуе. Особый размах получает развитие масонства в Неаполе, столице королевства обеих Сицилий, где его поддерживают коронованные особы. Ложи Флоренции, Рима, Неаполя, как отмечает Спинетти, старались привлечь к участию прежде всего высшие слои финансистов и делового мира. Их рождение, по оценке масона Франкотчи, было связано с сознанием, что необходимо, наконец, построить мир на новых экономических и социальных основах. Но масонство вместе с тем исполнено почтение к аристократии, Монархии стремится заручиться их поддержкой, вовлечь в свои ряды. В 1733 году возникла первая английская ложа в Гамбурге. Здесь важную роль сыграл граф Альбрехт Вольфганг Шамбург-Липпе, принятый в масоны в Лондоне в 20-е годы. В Миндене он сумел очаровать наследника прусского престола, прибывшего сюда вместе с отцом Фридрихом Вильгельмом I. В 1738 году, 14 августа, будущий король Фридрих II прусский, а речь идет о нем, вступил в ложу Авессалом, а позже становится гроссмейстером берлинской ложи к трем глобусам. руководителем прусского масонства. Масонство шагнуло и в Россию. В 1731 году великий магистр великой английской ложи лорд Ловелл назначил капитана Джона Филлипса провинциальным великим мастером для всей России, правда объединяло его ложа лишь иностранцев.